Так старые реки и горы вновь требуют княжества У. Если вы хотите узнать, что предложил Сунь Цуаню советник Джан Чжао, прочтите следующую главу. Глава 66. Гуань Юй, вооруженный мечом, отправляется на пир. Императрица Фу отдает жизнь ради блага государства. Итак, Джан-Джао сказал, джугэ правая рука Любэя, а его брат джуге дзинь служит у вас. Прикажите взять под стражу семью Джугэ-Дзиня, а сам он пусть едет в Сичуань и скажет брату, что его семье грозит смерть, если Любэй не исполнит ваши требования». Ради брата Джугэлян постарается уговорить Любея отдать Цзиньчжоу. Сунь Цуань все объяснил Джугэцзиню, после чего велел перевести его семью во дворец и приставить к ней стражу, а самого Джугэцзиня отправил с письмом к Любэю. Через несколько дней Джугэцзинь добрался до Чэнду и послал известить Любея о своем прибытии. «Он приехал требовать Дзин-Джоу», — сказал Джугэлян, растолковал любею как надо себя вести, и выехал за город встречать брата. Заметив слезы у него на глазах, Джугэлян спросил, что случилось. «Моей семье грозит гибель», — вскричал Джугэдзин. «Не из-за того ли, что мы удерживаем Дзин-Джоу?» — прикинувшись испуганным, спросил Джугэлян. «Какая беда, какая беда! Но ты не унывай, все уладится!» Вместе с братом джуга отправился к любею и передал ему письмо Сунь-Цуане. «Он увез сестру, которую отдал мне в жены, а теперь еще требует Дзинь-Джоу!» — в гневе воскликнул лю прочитав письмо. «Неслыханная дерзость!» — Я подому войско и отомщу ему. — Сунь Цуань взял в заложники семью моего брата, — вскричал Джугалян, падая на колени перед Любеем. — И если вы не вернете ему дзинжоу мои родные погибнут. Пожалейте меня. Исполните требования Сунь Цуане. Любей долго не соглашался, но, наконец, уступил. «Из уважения к вам, учитель, — сказал он, — я отдам половину округа. Сунь Цуань получит области Чанша, Линлин и гуян Тогда напишите Гуань чтобы он передал Сунь Цуаню эти земли, — сказал Джугэлян. Этого мало, — возразил Лю Бэй. — Пусть Джугадзинь, — «Сам едет к Гуаньюю и договаривается с ним. Вы хорошо знаете, каков нрав у моего брата. Я и то его боюсь». Джу попрощался с Лю Бэем и отправился в Дзинчоу. Гуаньюй принял его с почетом и проводил в зал. «Здесь Джу Передал ему письмо Любея и сказал, «Ваш брат разрешает передать Сунь Цуаню области Чанша, Лин Лин и Гуй Надеюсь, вы не станете возражать». Гуань Юй невозмутимо ответил, «В Персиковом саду дали мы клятву поддерживать правящий дом. Динжоу Истари принадлежит ханьской династии». «Неужели вы полагаете, что я отдам кому бы то ни было хоть клочок государственной земли?» «Письмо брата для меня не указ. Я подчиняюсь только повелению государя». «Но Сунь Цуань погубит мою семью, если я ничего не добьюсь», — взмолился Джу Гадзинь. «Пожалейте меня». «Это все хитрости, Сунь Цуанье. Меня не проведешь», — ответил Гуань Юй. Я должен лично повидаться с Джугайляном. Джугадзинь на корабле отплыл в Чэнду, надеясь еще раз встретиться с братом. Но оказалось, что Джугайлян уехал. Так ни с чем Джугадзинь вернулся в Восточное У. Когда он обо всем доложил Сунцуаню, тот в гневе закричал «Это все козни Джугайляна!»